Глава десятая Поля и насаждения мелькали за окном Форда уже минут пятнадцать. Лондон давно остался позади, пригород тоже. Серая трасса лентой убегала вперед. Из динамиков лился тихий гитарный перебор. Майя уснула, как только машину перестала дергать на светофорах. Хью уловил этот момент. Ее пальцы, придерживающие на коленях рюкзак, расслабились, и одна рука упала на колено. Поэтому пятнадцать минут в салоне царила смесь мирного молчания и гитары. Хью оторвал руку от руля, широко зевнул в кулак. Поставил локоть на дверь и свесил кисть. Это даже мило. Безрассудно, но мило и трогательно. Второй раз за сутки она отключилась в его обществе без страха, что ее увезут в лес и запрут в подвале заброшенной хижины. Интересно, такие еще остались или ушли в прошлое вместе со сказками? А даже если ушли в мире полно сырых темных подвалов. «Неужели Майе не страшно? Они знакомы сутки, всего сутки, а она вот так слепо доверяет ему». Мимо пронесся большой красный Ниссан, и умиротворенность салона нарушил громкий звук клаксона, пробившийся с улицы. «Нервный? Больной?» Хью снова зевнул. Покосился на спящую девушку, на сложенные в красивый бант губы, на простую майку без рукавов, натянутую на груди, тонкую талию, подчеркнутую высоким поясом джинсов. И все-таки ее доверие ужасно льстило. Ее жених просто невероятный, непроходимый непроходимая законченный тупица, если сумел так профукать это доверие. Сознательно профукать. Вряд ли его проститутка насильно уложила в кровать и села сверху. А если бы и насильно? Ха! Ее можно было сбросить и выставить за дверь. Он этого не сделал. Значит, не хотел. Ублюдок. Хью сжал челюсть и с силой вцепился в руль. До хруста в суставах. Если бы Майя была его невестой, ни одна другая женщина не получила бы от него ничего, кроме скупой вежливой улыбки. Кроме бабушки, конечно. Хью тихо хмыкнул себе под нос, почесал кончик носа. Вся эта поездка — авантюра чистой воды. Но старая леди, услышав про нее, только величественно махнула рукой с трубкой и бросила. «Проваливай. Может, хоть к тридцати семи женишься». До Брайтона осталось чуть меньше 30 миль и чуть больше 30 минут пути. Трасса уже обогнула Кроули, последний крупный город. Впереди только побережье. А вопрос свадьбы еще не был решен. Ничьей. Возможно, стоит разбудить Майю, поговорить о чем-то, остановиться и поесть хот-догов, наконец. Хью снова покосился на спящую девушку. Во всем виноваты отвертки. Похмелье проходило достаточно мягко, но все-таки давало о себе знать. и будить ее было бы бесчеловечно и эгоистично. Еще одна машина обогнала Форд. По трассе снова разнесся громкий автомобильный гудок. Либо люди сошли с ума, либо это что-то значит. В руку, все еще сильно сжимающую руль, начала идти вибрация, нарастающая, достаточно сильная. Хью резко сорвал вторую руку с двери и вцепился в руле ею. Но это не помогло. Вибрация била в ладони, а машина начала уводить влево, к обочине. Со стороны заднего левого колеса стал раздаваться стук. «Мать твою!» Хью сбавил скорость, включил поворот и медленно сдал влево. Форд начал тормозить. «Осторожно, не спеша». Остановился полностью. Хью поднял ручник, отстегнул ремень и открыл дверь. Нога в кеде ступила на раскаленный асфальт. Мимо пронеслись сразу несколько машин. Поднятый ими ветер прихлопнул к телу футболку и взъерошил волосы на затылке. Майя чуть поморщилась, вероятно, от созданного шума, но не проснулась. Хью тихо прикрыл дверь и размашисто пошагал вдоль металлического корпуса. Обогнув багажник, остановился напротив заднего левого колеса. Пустого, намотанного, как тряпка. По спине прошел холодок. До мозга стало доходить неизбежное. «Приехали!» Хью задрал руки и сцепил их на затылке. «Твою мать!» — рявкнул он. Нога замахнулась и с силой пнула мелкий камешек. Тот звякнул об асфальт и улетел в траву. «Как можно было допустить такое? Пропустить!» «Твою ж в задницу!» Руки упали и хлопнули по бедрам. Хью нервно крутанулся на пятках. Никто не застрахован от промашек. Однако от сегодняшнего дня зависит многое. На самом деле вся его долбанная жизнь зависит от того, как пройдет сегодняшний день. И этот день летит к чертям! Он рванул в обратную сторону и затормозил напротив багажника. Нажал на кнопку, дверь плавно поехала вверх. Взгляд приковался к увеличивающемуся проему. Они должны были оставить запасное колесо. Должны. А если не должны, то могли бы из соображений качества сервиса. Или нет? Дверь багажника открылась до упора. Оттуда показалась сначала черная новая покрышка, за ней серебристый диск. По телу прошла волна облегчения. Слава богу. «Повезло, как же повезло!» Хью пригнулся, схватил колесо, не без труда потянул на себя. Плотная резина стукнулась об асфальт. Хью снова влез в багажник, обшарил взглядом тесное пространство. На том месте, где лежало колесо, остались ключи разных размеров. Ситуация спасена. Кажется, спасена. Или не спасена. А где же... В душу снова упал камень размером с надгробный. «А где домкрат?» «Где долбанный домкрат? Твою ж мать!» Хью зажмурился, яростно потер лицо ладонями. Перешел на волосы, затылок, шею. Если ему посчастливиться вернуться в Лондон, он разнесет прокатную контуру к чертям. Хотя кто вообще виноват? Прокат? Но ведь он сам мог проверить наличие всего необходимого до того, как выехать за пределы стоянки. Но нет, не мог. Его же ждала девушка мечты. Гормоны так ударили в мозг, что тот перестал мыслить здраво. И что теперь? Эта самая девушка так и останется мечтой, если ничего не предпринять. Хью отступил от багажника, вышел на край проезжей части, вытянул в сторону руку, поднял вверх большой палец. У людей же должны быть домкраты в машинах, пусть не у всех, хотя бы у некоторых. Нужно только остановить кого-то и попросить помощи. Ничего еще не потеряно. Главное, что есть колесо, а значит, есть на чем ехать дальше. Но очень скоро стало ясно, что просто так дело не кончится. Три автомобиля на полной скорости пронеслись мимо, ветер снова прихлопнул футболку к телу. Вжух, вжух, вжух. Хью нахмурился, уронил руку, проводил их мрачным взглядом. Сволочи. Рука снова взметнулась в сторону. Еще две машины. Это так сложно тормознуть и спросить, что случилось. Сам он не раз подбрасывал людей до каких-то городов, когда ехал на байкерские фестивали или что-то подобное. Если на Харле оставалось место, помочь кому-то не составляло труда. Так какого хрена? Еще одна машина. Кого он обманывает? С его бандитской физиономией и габаритами можно ни на что не рассчитывать. Только на кражу коня и эвакуатор. Долбаный эвакуатор. На горизонте показалось очередное черное пятно. Оно стремительно приблизилось, приобрело очертания пикапа и тоже пронеслось мимо. Черт! рявкнул Хью в пустоту. Однако тут же за спиной раздался звук медленно подкатывающейся машины. Он круто развернулся. Черная Toyota прижалась к обочине и сдавала назад. Хью не стал смотреть, как горят красным задние габариты. Сорвался с места и ринулся к пикапу. Стекло в пассажирской двери с готовностью поехало вниз. Слава богу, люди есть. Он припал к окну, открывшемуся на полную. С трудом удержался, чтобы не всунуть голову. «Привет, ребят». Хью тяжело выдохнул. «Может, у вас есть домкрат?» В его лицо тут же врезались два любопытных взгляда. В глаза бросилась пассажирка. Девушка. Мелкая, розоволосая, кореглазая. Явно не помощник. Хью мгновенно потерял к ней интерес и метнул взгляд к водительскому креслу. Оттуда на него смотрел огромный рыжий парень с толстым узлом волос на затылке. С рыжей окладистой бородой. Прекрасной бородой. Размах его плеч ни на не уступал бы плечам Хью. А если бы парень решил выйти из Тойоты, то смог бы без напряга заглянуть ему в глаза. Понятно, почему он не испугался остановиться. Рыжая борода отрицательно мотнулась. «Нет, прости», — прогудел парень. В низком голосе даже проступили грустные ноты. «Только сегодня освобождал багажник». «Господи, почему же так везет?» «Черт». Хью оттолкнулся от двери Тойоты. Выпрямился, отступил назад. Снова сцепил пальцы в замок за головой. «Может, вас куда-то подвезти?» Раздался негромкий, робкий голосок. Розовая девочка выглянула в окно. Заботливая, милая. Хью уронил руки и невесело хмыкнул. «Я не могу бросить машину, она в аренде. Но спасибо». Бородатый парень тут же перегнулся через розовую и оттеснил ее к спинке сиденья. Она не сопротивлялась абсолютно. «Тогда удачи». Снова прогудел он. Попробуй позвонить в свой прокат. Если ты платил за ремонт на дороге, то они должны что-то с этим сделать. Рационально. Если бы не одно «но». Видимо, придется. Хью кивнул. Не объяснять же незнакомым людям, что Брайтон и обещанное море превращается в тлен. Спасибо, что остановились. Рыжий хмыкнул, и его голова снова скрылась в салоне. Стекло поехало вверх. Еще мгновение, и Тойота, взвизгнув покрышками, улетела вдаль. Хью остался стоять на месте, обречённо глядя вслед удаляющемуся пикапу. Кажется, всё закончится прямо здесь. На трассе, ведущей в Брайтон, меньше, чем на полпути. А он уже начинал строить маленькие незначительные планы. Смешно. Пора признать очевидное. Сейчас он разбудит Майю, объяснит ей, что идея провалилась, они как-то доберутся до Лондона и разойдутся. Сейчас. Только наберётся сил. Хью Прозвучало вдруг за спиной. Что происходит? Майя проснулась от того, что машина перестала ехать. Переборы гитары все еще звучали, убаюкивали бдительность мозга. Однако движение прекратилось. Как давно, Неясно. ясно. Майя медленно открыла глаза, прислушалась к окружающей действительности. Форд стоял, снаружи с громким вжух, один за одним проносились другие автомобили. Справа на водительском кресле жизни не ощущалось. Она повернула голову на подголовнике. И правда, никакой жизни. Хью пропал. Майя выпрямилась. В глазах потемнело на секунду, она зажмурилась и несколько раз моргнула. Полегчало. Кажется, недавно они говорили о всякой ерунде, но потом Майя ожидаемо отключилась. Сколько прошло времени? Где Хью? Ответ нашелся достаточно быстро, в боковом зеркале Форда. Высокая могучая фигура навалилась на дверь непонятного чужого пикапа. Голова почти скрылась в салоне. Зачем? Майя нахмурилась. Горло начал подкатывать вязкий ком паники. «Какого черта происходит? Во что она ввязалась? Господи!» «Поехала черт знает куда, черт знает с кем, основываясь только на подсознательном притяжении к человеку. Идиотка!» Но стоп! Он же до сих пор ничего плохого не сделал, только хорошее!» «Усыплял бдительность?» «Не может быть!» Майя дрожащими руками расстегнула ремень, плоская змея уползла в держатель. Она вцепилась в рюкзак и снова посмотрела в боковое зеркало на развернувшуюся сценку. В этот момент Хью оттолкнулся от двери пикапа и шагнул назад, забросив руки за голову, посмотрел вдаль. Руки опустились. Мужчина что-то сказал людям в пикапе, и еще через несколько секунд тот тронулся с места, взвизгнув покрышками. Сидеть дальше и ждать не имело смысла. Майя прочесала волосы пальцами, дернула за ручку и толкнула дверь. Медленно вышла в жаркий полдень. Хью не услышал ее за шумом трассы, не обернулся. Он продолжал смотреть вслед удаляющемуся пикапу и не двигаться. Что успело случиться за то время, пока она спала? Майя нервно оглянулась и двинулась к большой живой статуе. Хью. Она заложила за ухо прядь волос, обняла себя за плечи. Что происходит? Вот теперь он услышал. Круто развернулся на пятках и в лицо Майи уставился ошарашенный взгляд. Слишком ошарашенный. Привет. Выронил мужчина. Выспалась? Хороший вопрос, своевременный. Она снова посмотрела на несмолкающую трассу. Наверное, что-то случилось? Почему мы стоим? Хьюни сразу ответил: Он забросил руку за голову, как-то растерянно взъерошил волосы на затылке. Помедлил. Он что, передумал ехать в Брайтон? Наконец, протянул он. У нас. у нас, похоже, проблема. Черт, она так и знала, так и знала. Колесо пустое. Не знаю, как это вышло. Возможно, она ехали на какой-нибудь осколок. Он посмотрел на Майю виноватым взглядом, спрятал руки в карманы джинсов. Смысл сказанного стал медленно проникать в сознание. Колесо? Только колесо, и это все? Куда-то в солнечное сплетение кольнула совесть. Как можно было хоть на секунду усомниться в этом человеке? До этого момента Майя не подозревала, в какой тугой ком скрутились ее нервы. Осознала только сейчас. Тело вдруг расслабилось, в ушах перестало шуметь. Оказывается, этот шум издавала не только трасса, но и необъяснимое внутреннее напряжение. Дура. Майя развернулась на носках и решительно прошагала назад к Форду. «Какое?» — обернулась она. «Левое». «Действительно. Машина чуть заметно перекосила влево. Если не знать, то можно списать на рельеф местности. Майя подошла к колесу, опустила взгляд. Покрышка повисла на диске, как расплавленная резина. Приехали. М да. Она скрестила руки на груди, сделала шаг назад, обернулась. Заглянула в болотисто-зеленые глаза. И что теперь? Ты можешь его заменить? Теоретически. Массивные плечи поднялись и опустились. У нас нет домкрата. Замечательно. Компания не положила домкрат? Хью снова флегматично пожал плечами. Очевидно, нет. Уроды. Сволочи, шикнула Майя. И что нам делать? Она перевела невидящий взгляд на дорогу, будто там есть ответ. Нужно тормозить кого-то. Может, у людей найдется? Пробасил Хью, уже менее флегматично, чем до этого. Да. «Пока что я смог поймать только одну машину, и у ребят домкрата не оказалось». «Значит, будет у других ребят». «Май...» Он наконец сошел с места, и высокая фигура двинулась к ней. Мелкие камешки заскрипели под подошвами Кет. «Ты не понимаешь. Они просто не останавливаются». Майя отошла от колеса, сделала шаг навстречу. «Действительно ничего не понятно». «Почему?» «Хью остановился». Тонкие губы искривила ухмылка, но прекрасные морщинки в этот раз не разбежались от глаз к вискам. Я не тот человек, которому хочется помочь на дороге. Он опустил голову, как бы указал взглядом на самого себя. У нас не очень много вариантов. Можно попытаться найти мастерскую в Кроули с выездом механика на место. Или из Брайтона. Можно вызвать такси, и ты уедешь в Лондон, а я останусь здесь ждать помощь. В любом случае, мы теряем время. Мне жаль, мой. Чёрт. Такого она предположить не могла, как-то не пришло в голову. Майя во все глаза уставилась в суровое бородатое лицо. Как такое возможно? Хотя в мире возможно все, абсолютно все. Но почему он не разбудил ее и не попросил о помощи? Дурацкая мужская гордость! Майя скрестила руки на груди и прищурилась. «Иди в машину». «Зачем?» — сдвинул брови Хью. «Как маленький в самом деле». «Сядь!» «Закрой дверь и сиди», — отчеканила Майя, прямо глядя ему в глаза. «Зачем?» «Брови не могли сдвинуться больше. Смогли!» «Я поймаю нам тачку». «Что?» А теперь они выгнулись. Она разомкнула руки, уперла кулаки в бока. «Уйди отсюда, Хьюга». «Ты не будешь этого делать!» Он скопировал ее позу. «Упрямый осел!» Почему мужчины такие упрямые ослы? Хочешь со мной поспорить?» Мая вскинула одну бровь. Больше он не ответил. Его челюсть заметно сжалась, тело напряглось. Острый взгляд застыл на ее лице. Застрял, не сдвинуть. Надо же как-то с ним бороться. Майя вздохнула, сделала шаг в сторону края проезжей части и подняла руку. «Не хочет уходить, черт с ним!» «Майя!» Раздался нервный рык. В этот же момент ее руку перехватила другая, большая и татуированная до плеча. Резко, но осторожно крутанула и по-хозяйски потянула назад, в вглубь обочины. Черт. Хью! Майя! Она оказалась напротив широкой мужской груди в футболке. Практически ткнулась в нее носом. Впрочем, как всегда. Ресницы поднялись, Майя снова заглянула в его глаза и споткнулась от смесь эмоций, которая там плескалась. Да он же волнуется. Он не осел, он просто... просто волнуется. Осознание накрыло горячей волной. Он продолжал просто смотреть, сжимая челюсть, но этот взгляд мог сказать куда больше объяснений и нотаций. Как будет выглядеть симпатичная девушка, голосующая на обочине трассы? Прилично, конечно, но тем не менее найдутся идиоты, которые решат иначе. На самом деле их выстроится целая очередь. Самой Майи было на это плевать, но мужчине рядом с нею плевать не было. Из легких вырвался прерывистый выдох. Как успокоит свое вдруг бешено забившееся сердце? Хью. Руки сами взметнулись вверх, ладони обхватили темную голову. Он этого не ожидал. Она и сама не ожидала. Щетина заколола в кожу тысячи маленьких иголочек, разряды закололи тысячи импульсов. Хью затих, как дикий мустанг, которого удалось поймать и обездвижить. Послушай. Она погладила большими пальцами заросшие скулы. Мустанг напуган. Мустанга нужно успокоить. Я могу поймать машину. Сейчас полдень, со мной ничего не случится. Ты же рядом, да? Я осознаю, что это значит, и не расплачусь от нескольких пошлых шуток. Зато мы найдем крат. Он молчал. Продолжал как-то завороженно смотреть в глаза и молчал. Тепло, идущее в ладони, уже начало приятно жечь. Сутки назад Майя могла безнаказанно гладить это лицо, запускать руки в волосы, обнимать торс. Всего сутки, но, оказывается, тело начало скучать. Руки сами начали движение вниз. По разгоряченной жилистой шее, на твердые плечи. Майя почти бессознательно провела ладонями по выступающим через футболку ключицам. Хью не двигался. Его грудь прерывисто вздымалась, но больше ничего не выдавало его взвинченного состояния. О чем она там говорила? Идет. Майя оторвала завороженный взгляд от ключиц и снова заглянула в небритое лицо. Хью моргнул. Кажется, пришел в себя. «Я не знаю...» — прозвучал хрипший бас. «Если он будет так хрипеть, поездка в Брайтон точно затянется, по всяким отвлеченным причинам». Майя едва заметно улыбнулась. «Я не хочу вернуться в Лондон, не помочив ноги». «Хочешь, я полью на них из бутылок?» Прозвучало даже серьезно. «Хьюга!» Он ожил окончательно. Закатил глаза, а татуированные руки скрестились на груди. Мышцы задвигались под ладонями Майи. Ладони она так и не убрала. «Ладно, но если я увижу, что тебя домогаются...» «Будешь выскакивать и распугивать всех нахрен», — послушно кивнула она. «Нет», — рыкнул он и отстранился, и больше не глядя на нее, пошагал к Форду. «Я сломаю им руки». В дальнейшем было сделано два открытия. Первое. Майя не так проста, как кажется. Второе. Хью это нравится. Он сел в машину, оставил дверь открытой на Дюйм, скрестил руки на груди и, не сводя глаз с бокового зеркала, принялся ждать. Сначала не происходило ничего. Почти ничего. Майя беспомощно посмотрела в один конец трассы, в другой. Не знала, что делать, очевидно. Хью не ожидал, что она так воспримет поломку. Думал, что расстроится, надует губы, ну и что там еще умеют делать женщины, когда что-то идет не так. Ее предложение абсолютно выбило его из равновесия. У него еще осталось равновесие. И вот стало ясно, что идея провалилась. Однако прошло чуть меньше минуты, и девушка начала действовать. Она рывком вытянула майку из пояса джинсов и перевязала ее узлом под грудью. Взору трассы А-23 открылась белая узкая полоска кожи. Хью скрипнул челюстью. Майя же подошла к краю проезжей части, одну руку забросила за голову, вторую выпростала в сторону и подняла большой палец. Ногу она отставила, отчего красивый точеный зад в джинсах призывно вильнулся в бок. Зад видел только Хью. Но и водителям, которым открывался вид спереди, несказанно повезло. Выдержать это оказалось для Хью очень непросто. На призыв остановилась первая же проезжающая мимо машина. с визгом тормозов замерла на самой линии разметки. Стекло поехало вниз. Майя уронила руку, всунула обе в петли джинсов и, круто виляя бедрами, двинулась к окну. Ее бедра несли в себе столько дерзких обещаний, сколько не несли ни одни другие бедра в жизнях ю. Девушка остановилась напротив пассажирской двери, согнулась, восхитительно, сложила руки на открытом окне, и дальше последовал какой-то диалог. Конечно же, далекий и неразборчивый. Прошло всего секунд десять, когда Майя разогнулась, отступила в глубь обочины и прощально помахала ручкой открытому окну. Машина нехотя отъехала и медленно покатилась дальше по трассе. Первый блин комом. Но каким комом? Глядя на то, как Майя становится на исходную позицию, Хью поймал себя на мысли, что первым остановился бы рядом с ней и нашел бы домкрат, даже если бы для этого нужно было вернуться в соседний Кроули и купить. Майя снова отставила ножку, снова забросила руку за голову, а вторую в сторону. Два автомобиля проскочили мимо. Наверняка с семьями, детьми, и собаками. Однако уже третий резко сдал влево и прижался к обочине. Водительская дверь распахнулась еще до того, как девушка успела подойти к пассажирской. На трассу выскочил парнишка. Худой, взъерошенный, в очках. Худобу подчеркивали тонкие ручки. Ветер подхватил края его клетчатой рубашки и тут же начал трепать. Привет. крикнула Майя. «Может быть, ты мне поможешь? Колесико сдулось. У тебя есть домкрат?» «Есть!» отозвался парень с явной издевкой. «Показать?» Ресницы девушки чуть опустились. Взгляд направился примерно туда, где за корпусом автомобиля пряталась пацанская ширинка. Кретин! Хью закатил глаза, однако продолжил прислушиваться. «Если ты сможешь заменить с его помощью колесо, то показывай!» заявила Майя и скрестила руки на груди. «Прямо здесь». Хью ударился головой о подголовник и хохотнул. «Умничка». Парень стушевался, тут же влез обратно в машину и ударил по газам. Он, очевидно, еще не перерос пубертат, когда петушиный хвост вроде бы распускается, но его можно схлопнуть обратно одной резкой фразой. Майя не растерялась. «Его принцесса, оказывается, умеет делать оскал». И вновь они остались одиноко стоять на обочине. Майя повторила позу до жеста. Хью уже откровенно любовался этим зрелищем. Снова несколько автомобилей безразлично пронеслись мимо. В окне одного из них явно мелькнула собачья морда. Но не прошло и двух минут, когда идущая в потоке Ауди включила поворотник и начала сдавать влево. Майя опять подошла к двери, опять красиво нагнулась к окну. Снова случился какой-то диалог. В этот раз более продолжительный. Можно сказать, затянувшийся. Хью выровнялся в кресле и начал внимательно всматриваться в зеркало. Пытался уловить какой-то знак от девушки, какой-то призыв о помощи, но она просто непринужденно болтала с водителем Ауди, не собираясь отстраняться и избегать. Может быть, наконец повезло? И действительно повезло. После продолжительной беседы из машины вышел мужчина. Не глядя на Майя, он подошел к багажнику, открыл, тут же закрыл снова. Девушка отошла чуть в сторону и повернулась к Форду. Ее взгляд устремился к боковому зеркалу Хью. Губы изломились в ухмылке. Она чуть заметно выставила руку ладонью вперед, будто показывая знак «Стоп», и снова отвернулась. Мужчина обошел свой автомобиль, в одной руке нес домкрат. Майя подпрыгнула на месте и захлопала в ладоши. Мужчина снисходительно улыбнулся красивой дурочке. По-хозяйски погладил ее по плечу и двинулся дальше к Форду. Вот тогда Майя брезгливо передернула плечом, снова посмотрела в зеркало и позволительно кивнула. Хью с готовностью вышиб дверь Форда и выскочил наружу. Мужчина резко затормозил на полушаге. «Что за...» «Привет», — пробасил Хью, шагнув в его сторону. Майя за спиной помощника переступила с ноги на ногу. «Спасибо, дальше мы сами», — пропела она. Тот ошарашенно крутанулся на пятках. «Что?» «Давай, домкрат, тебе не придется морать одежду!» Хью приблизился и вытянул вперед руку. «Я сам заменю колесо». Ну, Но... бедняга!» «Такой облом!» Хью задумчиво поскреб пальцем рассеченную бровь. «Что-то не устраивает?» Взгляд мужчины прилип к этому жесту. Хью чесал шрам неосознанно. Это как если бы кто-то оттягивал мочку уха или жевал губу, или какие там еще у людей бывают тики. Привычка осталась с тех пор, когда бровь заживала после пореза и дико чесалась. Но попутчик этого не знал. Скорее всего, он в красках представил, как его закапывают в соседнем перерезке. Рука с домкратом протянулась вперед. Кажется, она немного подрагивала. Хью забрал инструмент и развернулся к многострадальному Форду. Мэй оглянулся через плечо. Майя с готовностью посмотрела на него. «Иди к машине, попей водички и покушай. Я быстро». Она подавила улыбку. Губы-бантики дрогнули, но она сжала их, очевидно, чтобы не рассмеяться. Обойдя мужчину, на секунду запнулась рядом с Хью, Ее её пальцы мимолетно пробежали по его запястью, как теплый ветер, будто метку поставила. А потом она заглянула в его лицо и абсолютно дерзко подмигнула. Чертовка! «Зачем был весь этот цирк?» Вдруг раздался голос забытого третьего лица. Хью достал из багажника ключ, Подошел к колесу, присел и принялся откручивать гайки. «А я оружия не вышел», — спокойно сообщил он, подставляя домкрат под борт Форда. Майя не стала ни пить, ни есть. Хотя Хью бросил эту фразу только чтобы заявить свои права на нее перед домкратом, она на секунду выбила воздух из легких и вскружила голову. Слова «иди, попей, покушай» иной раз могут звучать лучше, чем признание в любви. Она осталась стоять, привалившись к пассажирской двери, и молча наблюдала, как Хью заменяет колесо. За экономными движениями, за нахмуренными густыми бровями, за тем, как ходят мышцы под трикотажем футболки. Всего один раз он поднял голову, но, поймав на себе взгляд Майи, тут же улыбнулся ей одними только морщинками-лучами. Домкрат стоял неподалеку и мрачно следил за происходящим. Боялся, что его инструмент украдут. Майя поежилась, вспомнив, как потная ладонь погладила ее по плечу. Хорошо, что Хью этого не заметил, иначе и правда мог броситься ломать руки попутчику, а это испортило бы всю игру. Или не бросился бы. Все-таки он обладает выдержкой и здравым взглядом на жизнь. Кажется. Хотя откуда ей знать? Мартин, как оказалось, не обладал, по крайней мере, поначалу. Когда Майя еще работала официанткой, но уже встречалась с Мартином, он специально приходил на обед именно в ее кафе, чтобы увидеться лишний раз хоть недолго. Во время таких встреч Майя прятала улыбку от коллег за блокнотом с записями. Мартин постоянно старался ее рассмешить, и она убегала в кухню с горящими глазами и лицом. Неужели это было на самом деле? И куда ушло? В один из таких дней, когда Мартин обедал, очередной посетитель схватил Майю за зад, пока она записывала его заказ. И Мартин это увидел. Он вытащил мужчину из-за стола, потом на улицу, и там сцепился с ним. «До разбитой скулы у него, до синего глаза у посетителя». Майя вылетела разнимать дерущихся мужчин. В тот раз все кафе узнало, кто чей бойфренд и чья задница неприкосновенна. Это было мило. И хотя она разозлилась на Мартина за безрассудство, но душу все равно затопила горячей лавой. Майя была нужна ему. Настолько, что он, не раздумывая, бросился защищать ее честь. Она не подозревала в нем этого. Считала тихим интеллигентом и не думала, что он вообще может драться. а выяснилось, что может. Майя тихо улыбнулась воспоминаниям. «Все готово», — ворвался в мысли грудной бас. «Спасибо за помощь». Хью поднялся, подошел к переминающемуся с ноги на ногу мужчине и протянул ему инструмент. Тот вырвал домград почти молниеносно, но не стал сбегать сразу. Уставился на Майю тяжелым взглядом из-под бровей. «Неужели ждет, что она потащит его в кусты исполнять обещание? «Серьезно?» Массивная фигура Хью пошевелилась. Он сделал шаг вбок. Майя полностью скрылась от мужчины за широкой спиной. «Тебе заплатить?» – пробасил он. Адресовалась явно не ей. Она не стала выглядывать из-за плеча, чтобы посмотреть на реакцию домкрата. «Нет», – раздался обиженный ответ, и быстрые шаги стали отдаляться от Форда. Хью дождался, когда хлопнет дверь машины, когда та заведется, отъедет от обочины и скроется за горизонтом. Только тогда он отошел от Майи, поднял пробитое колесо, зашвырнул в багажник и закрыл дверь. «Ну что, едем дальше?» — он оперся ладонями о крышку багажника. «Наконец-то!» — Майя дернула за дверную ручку. «Брайтон заждался!» — ухмыльнулась она и ввалилась в салон. Как ни странно, на дальнейшие несколько миль прошли в молчании. Там, на улице, когда Майи убеждала большого мужчину, что ловить машину безопасно, напряжение между ними будто треснуло, будто появилось что-то общее, маленький общий секрет. Но вот они снова оказались в Форде. Трасса бежала вперед разметкой, редкие насаждения мелькали перед глазами, а в салоне стояло молчание. Нет, кажется, случай не приблизил их друг к другу. То есть они были близко, все так же тянулись друг к другу, но что-то стояло между. Момент заговорщического единения прошел, и все вернулось в исходную точку. Показался и пронёсся мимо очередной зеленый указатель. Хью пошевелился в кресле, поменял руки на руле. Правый легко прихватил колесо, левую положил на рычаг коробки передач. Негромко откашлялся. «Что ты ему пообещала?» Внезапно прозвучал вопрос. Майя повернула голову к водителю. «Кому?» Хью покосился на нее. «Парню с домкратом». «Чёрт, а тема-то не исчерпана!» Майя наморщила нос, не удержалась. «Что он не забудет нашу встречу?» Брезгливо проговорила она. Большая рука на коробке передач сильно сжала рычаг. Хотя на гладкой дороге в этом нет необходимости. Майя стрельнула взглядом в побелевшие костяшки пальцев. «Лучше бы соврала. Всё нормально». Она импульсивно вытянула руку и накрыла ладонь Хью своей. «Он действительно вряд ли забудет нашу встречу, так что я даже не соврала». Она не собиралась этого делать, все вышло как-то само. Кожу обожгло, но убирать руку теперь уже стало поздно. Хью не ответил. Его пальцы под ее пальцами не пошевелились. Секунду, две, три... Вдруг по салону разнеслось громкое протяжное фырканье. Майя оторвала взгляд сомкнутых рук и метнула его в бородатое лицо. Фырканье прекратилось. Точнее, переросло в громкий, раскатистый хохот. Майя моргнула. Ситуация вдруг развернулась под другим углом. Если теперь, спустя пять или десять минут, проиграть все в голове заново, получается даже комично. Хьюс стукнулся головой о подголовник, крепче вцепился в руль, не прекращая смеяться. Глядя на него, Майя тоже прыснула от смеха. «Бедный парень», — выдавил Хью сквозь басистое хихиканье. Но я бы и сам остановился ради тебя, даже если бы пришлось перестроиться из другого ряда. Его рука под ее ладонью сделала осторожное движение, высвободилась из теплого захвата. Он поднёс ее к лицу и сильно потёр теперь слезящийся глаз. Господи, ну ты авантюристка! Авантюристка, как же! Майя снова хохотнула. А ты нет! Напугал беднягу. Что-то не устраивает? Она попыталась сымитировать бас. Он чуть не сбежал вместе с домкратом. Рука Хью снова опустилась, снова вернулась на место. Это все гены. Что мне делать? Ладонь мягко обхватила пальцы Майи и уложила на мужское бедро в джинсах, накрыла сверху. Я же не виноват, что мое лицо заставляет людей избегать. А вот в тебе танцуют такие черти, о которых и не подозреваешь. Ненавязчиво, тепло, приятно. Я модель. Майя попыталась не акцентировать внимание на словно бы обыденном жесте. Мне нужно уметь выгнаться кошечкой в нужный момент. Хью вдохнул, но на этих словах будто подавился воздухом. Черт, лучше бы ты этого не говорила, прохрипел он. Держи себя в руках, Юга, прищурилась она. Может, ты еще и купальник купила? Я бы устроил тебе пляжную фотосессию. Засранец. Майя фыркнула, выдернула руку из тёплого плена и стукнула ею по каменному плечу. «Заткнись!» «Мы можем купить купальник в Брайтоне. Там вроде бы есть магазины прямо рядом с пляжами». «Забудь об этом!» — пропела Майя. Хью последний раз хмыкнул, обхватил рулевое колесо двумя руками. Улыбка на его лице, однако, не погасла. «Того мальчишку ты тоже неплохо отбрила». «Ах да, был еще тут павлин». «Ты слышал?» Майя развернулась в кресле всем телом. Так намного удобнее смотреть на собеседника. «О да!» Он ухмыльнулся, на секунду оторвал взгляд от дороги и посмотрел на нее недолго, только мгновение. Она, однако, продолжила рассматривать его профиль. Внушительный, ставший каким-то родным. Ему легко рассказывать какие-то вещи, которые вряд ли расскажешь человеку после суток знакомства. Наверное, теперь уже их связывало нечто большее, чем неконтролируемое взаимное влечение. Жизнь с отчимом научила меня общаться с мудаками. Уже более спокойно проговорила Майя о заросшей скуле. Профиль снова повернулся анфас, болотисто зеленые глаза уставились в ее лицо. Все еще с прищуром от улыбки, но уже и с недоумением. Он не ожидал такой смены темы. — С отчимом. Ага. Майя кивнула. Он обращался со мной как с мебелью или прислугой. А когда мне стукнуло четырнадцать, заявил, что я достаточно взрослая, и он больше не станет тратить на меня деньги. И мать с ним согласилась. Хью отвернулся. Все-таки движение требовало от него больше внимания, чем пассажирка. Но перед этим в его взгляде мелькнула сталь. «И что сделала четырнадцатилетняя ты?» Бас прозвучал более чем спокойно. Майя безразлично повела плечом. «Что я могла сделать?» Она отвернулась, тоже уставилась на серое полотно трассы. Мыла тарелки в забегаловках, потом доросла до того, чтобы эти тарелки разносить. А потом накопила денег и уехала в съемную комнату. Потому что к тому времени отчим начал запускать руки в мой кошелек. Она хмыкнула, едко с издевкой. Хорошо еще, что не в штаны. Черт, Майя. Майя снова крутанулась в кресле. Хью оторвал руку от руля, силой прочесал темные волосы пальцами. Его грудь поднялась и опустилась от тяжелого вздоха. Черт, зачем? Зачем она разрушила момент? Идиотка! Было же так весело. Нужно было продолжать удерживать легкость, а не грузить человека внезапными историями из прошлого. Но он же первый заговорил про танцующих в ней чертей. Эй! Майя подалась в сторону, прижала ладонь к мужскому бедру и заглянула их ее в лицо. Это не грустная история. Потом со мной случилась первая фотосессия, я научилась улыбаться, выгибаться кошечкой и ловить домкраты на трассе. Он коротко покосился на ее руку, в салоне повисла пауза. Тягучая, осмысливающая момент. Майя не отстранялась, продолжала вглядываться в сосредоточенное лицо, грея ладони о ногу Хью. И вот его плечи дрогнули, а затем снова мелко затряслись от смеха. «Идеальная схема для аферы», — простонал он. Не хочешь повторить как-нибудь ночью? Я прячусь в кустах, ты ловишь тачку. Он прекрасен. Просто, черт возьми, прекрасен. Выбирай дату. Широко улыбнулась Майя, отстранилась и упала на спинку сиденья. Я буду Бонни, ты Клайдом, и нас ждет шикарное будущее. Они снова замолчали оба. Разговор вдруг иссяк, но без напряжения и электричества между телами. Хью поставил локоть на дверь и расслабленно свесил кисть. Майя взъерошила волосы, села в полоборота и стала наблюдать за дорогой. Слева промелькнул зеленый указатель «Добро пожаловать в Брайтон-энд-Хофф». Хью стрельнул взглядом в табличку, пока она не скрылась из виду, и опять стал наблюдать за белой линией разметки. «Подъезжаем», — пробормотал он. «Найди в навигаторе любой брайтонский пляж, я не помню, как проехать». «Это так необычно и так просто, будто они постоянно ездят вместе». Майя постоянно что-то ищет в навигаторе, и сама просьба самая обычная в их жизнях. Она открыла рюкзак, вытянула мобильник и без раздумий влезла в карты. Навигатор приветственно моргнул. «Ты уже бывал там?» Майя пробежала пальцами по клавиатуре. «Брай». «Не на машине», — отозвался Хью. «Мы компании гоняли по стране на байках, объехали все главные точки. Брайтон был на маршруте». «Звучит интересно, авантюрно». И романтично. Здорово. Выдохнула Майя. Почти с завистью. Или не почти. Все-таки в ее жизни такого никогда не случалось. Начиная с того момента, когда она съехала от матери с отчимом, в жизни наступило спокойствие. Конечно, что-то происходило, хорошее и плохое, но места для безумных постуков не было абсолютно. Вообще-то это хорошо, но почему-то слушать про байкерские поездки по стране оказалось грустно. Навигатор нашел нужные точки, Майя выбрала первый пляж, на который упал взгляд, и на экране пролег зеленый ломаный маршрут. Она вытянула руку и начала приспосабливать мобильник на передней панели так, чтобы Хью мог видеть экран. «Если захочешь, можем повторить ту поездку однажды», — снова заговорил он. Рука чуть было не дрогнула и не выронила мобильник, но удержала. Ничего не говоря, Майя все-таки нашла нужное положение, отдернула руку и отвернулась к боковому окну. как многообещающе это прозвучало. Легко, будто так оно и будет. И как неправдоподобно одновременно.